Забытые стихи Был у меня как-то краткий разговор с литературным профессором Романом Тименчаком. Благо, живет он тут же в Иерусалиме и преподает в университете. На случайной пьянке встретившись и мне желая что-нибудь приятное сказать, Роман спросил. «У вас ведь, Игорь, есть черновики. Отдайте нам их. Мы бы изучили ваше творчество. Уже пора». Я был польщен безмерно и неловко восхищение скрывая, горестно признался нету милый Рома, я как книжку кончу сразу все выбрасываю не держу архива никакого Жаль ответил мне профессор с облегчением а то бы изучили через какое-то недолгое время я наткнулся в ящике стола, но уцелевший по случайности блокнот со множеством стежков. Вот настоящие литературные черновики обрадовался я. И на случившейся такой же пьянки, Я как бы мельком и со скромностью присущей ситуации, сказал Тименчаку. А знаете, Роман, я тут нашел один блокнот довольно старый. Там черновики большого сборника стихов. А так как профессор явно не вспоминал, к чему я гну, я пояснил стеснительно. А то эти изучать пора. Роман просиял и доверительно сказал мне. Я это самое всем аспирантам говорю, а никто не хочет. Я дивно этот разговор недавно вспомнил, ибо мне довольно крепко повезло. Это была как бы награда за неряшество. Я не храню архив, а та огромная помойка, что растет на полках и в шкафу, в ящиках стола и под столом, такого названия не заслуживает ни по виду своему, ни по сроку хранения. Ибо как только предвидится гости, я всю внешнюю часть помойки выбрасываю, а до внутренней добираюсь лишь частично. Всегда находятся забытые листки, над которыми я с интересом безнадежно застреваю. Но однажды для гостей понадобились даже полки шкафа. Тут я с силами душевными собрался и дня за два выбросил вообще все. А за прилежность был вознагражден. Нашлась тетрадь, которую когда-то контрабандой вывез я в Израиль, уезжая. Там были стишки, которые писались с самого начала перестройки. Большую часть я напечатал сразу, по приезде, а оставшиеся бросил и забыл. Теперь, найдя, я обнаружил, что они имеют прямое касательство к теме российской свободы. А значит, пусть живут в этой книжке. Из дневника 86-87 годов Услышав новое решение, мы по команде ровным строем себя на вольное мышление беспрекословно перестроим. Я сыт по горло первым блюдом, Разгула гласности унылой. Везде так люто пахнет блудом, Что хлынет блядство с новой силой. На днях мы снова пыл утроем, Поднимем дух, как на войне, И новый мир опять построим, И вновь окажемся в говне. Много раз я начальство не зля, Обещал пустить мои шторы, Но фальшивы мои векселя, И несчастны мои кредиторы. Сплелись бесчисленные нити, нерасторжимые узлы, и, независимо от событий, капустой ведают козлы. Случаем нежданно без разбега, словно без малейшего усилия, но летит российская телега, в воздухе сколачивая крылья. Временная изыбка нас украсила более многоцветием фонарей. Гласность означает разногласие, а оно в России, как еврей. Трудно жить в подлунном мире, ибо в обществе двуногих то, что дважды два-четыре, раздражает очень многих. Питонцы лагерной морали, на воле вмиг раскрепостясь, мы рвались жить и жадно крали, на даже мизер жалко льстясь. Менее лихищен птеродактиль, знающий анапист, Ямб и дактиль. Так меняются от рабства народы, что опасно для такого народа, Преждевременные роды свободы, задыхающиеся без кислорода. Хорошо, что ворвался шипучий, свежий воздух в российское слово. От него нам не сделалось лучше, но начальникам стало хуёво. Усталы, равнодушны и убоги, к мечте своей несбыточной опять. Плетемся мы без веры и дороги, мечтая перестать о ней мечтать. Судьба рабов подобна эху. Рабы не в силах угадать, Мёд или яд прольется сверху, И сколько длится благодать. Душа не призрак, не дотрога, В душе текут раздор и спор, В ней есть бурчание, изжога, Отрыжка, колики, запор. Еврей живет пока неплохо, Но век занёс уже прощу. Шершель Ахайм, кричит эпоха, Сейчас я миг его прощу. Сокрыто в пьянстве чудо непростое, Столетия секрет его таят. Оно трясет российские устои, Которые на нем же и стоят. Я горе хотя и помыкал, Но пробыл недолго в тюрьме, А вылетя вновь зачирикал, Копаясь в любимом дерьме. Судьба разделится межой, Чужбиной родиной не станет, Но станет родина чужой, И в душу память шрамом канет. Еще на поезд нету давки, Еще течет порядок дней, Еще евреи держат лавки, где стекла ждут уже камней. Власть невольно обездолила наши души вольных зеков, когда свыше нам позволила превращаться в человека. Под сенью пылкой русской дерзости и с ней смыкаясь интересом, таится столько гнусной мерзости, Что мне спокойнее жить под прессом. Китайцы Россию захватят не скоро, но тут и взовьется наш пафос гражданский. В России достанет лесов и простора собраться евреям в отряд партизанский. Он мерзок, стар и неумен, а ходит все равно с таким лицом, как будто он один лишь ел говно. Когда протяжно и натужно рак на березе закукует, мы станем жить настолько дружно, что всех евреев ветром сдует. Смотрю, как воровскую кинопленку шаги моей отчизны к возрождению. Дай Бог, конечно, нашему теленку, но волк сопротивляется съедению. За личных мыслей и разглашения, за грех душевной невредимости, был осужден я на лишение осознанной необходимости. Потом прощен я был державой и снова вышел на свободу, но след от проволоки ржавой болит и чувствует погоду. Скисает всякое дерзание в песке российского смирения, охолощенное сознание... Враждебно пылу сотворение. Когда укроет глина это тело, Не надо мне над надгробие воять. Пускай стоит стакан осиротела И досоха, распитая 0,5. Еврей, возросший в русском быте, Не принял только одного. Еврей остался любопытен, И в этом пагуба его. Скудно счастье оттепельных дней, Вылезли на солнце гнусь и мразь, Рещи краски, Запахи говней, и везде невылазная грязь. Какие бы курбеты сантраша искусство не выделывало густо, насколько в них участвует душа, настолько же присутствует искусство. Моя еврейская природа, она и титул, и клеймо, она решетка и свобода, она и крылья, и ерму Раньше вынимали изо рта, чтобы поделиться с обделенным. Русская былая доброта Выжглась нашим веком раскаленно. Мираж погас, огонь потух, Повсюду тишь недужная, В дерьме копается петух, еще зерно жемчужное. Увы, с того я и таков на склоне лет, Что время учит дураков, а умных нет. Слухи с кривотолками, сплетни, пересуды, Вязкие патоки пакостных параж Льют пустопорожные скудные сосуды. Злобись, что в соседних пенится кураж. Я знаю, дни, когда нечестно, Жить на распашку и заметно, Когда все мизерно и пресно, Уныло, вяло и бесцветно. В такие дни, умерев резвость, Лежу спиной, касаясь дна. Периодическая мерзость В те дни особенно вредна. Майский фейерверк брызжет в декабре. Начат новый опыт, Веет свежий дух. Дождики в четверг, Раки на горе, клеваные жопы, жареный петух. В нашей почве, худородной, но сочной, Много пользы для души и здоровья. И на дружной этой клумбе цветочной Лишь евреи, как лепешки коровьи. Сменив меня, теперь другие Опишут царственную Русь, А я очнусь от ностальгии И с Палестиной разберусь. Забавно мне, что в те же годы, Когда я писал эти стишки, Не веря, что такое счастье, как свобода, может наступить даже в России, были поэты, заклинавшие Бога, и православного, и Бога вообще, чтоб ничего не изменилось. Ужасно интересно вспоминать сегодня один трогательный стих того времени достославного Станислава Куняева. «От объятий швейцарского банка, что мечтает зажать нас в горсти, ты спаси нас, родная Лубянка, больше нас никому не спасти». Я теперь часто читаю этот стих на выступлениях, и мне со сцены ясно видно, что не только смех высветляет лица зрителей, но и какая-то теплая ностальгическая дымка. Так, наверное, запах костра влияет на все чувства бывшего заядлого туриста. Очень пахнет нашим прошлым этот стих, а в любом минувшем, совершенно независимо от его качества, содержится неуловимая приятность. Я же лично вспоминаю сразу чье-то дивное двустишье по поводу как раз этого стиха. Вчера читал Куняева. Мне нравится Хуйняеву. И общий смех сдывает эту теплую волну приятства. Ужасно глупо, разумеется, начинять собственную книжку чужими стихами. Но придется мне украсить эту главу гениальным, иного слова нет, и потому обидно мне вдвойне четверостишьем того же времени поэта Фомичева. А если я спутал фамилию, прошу прощения, не записал. Думаю, что от такого четверостишья не отказался бы и тютчев, хотя побрезгал бы его писать. Пустеет в поле борозда, наглеет в городе делец. Желтеет красная звезда, у ней растет шестой конец. Уже 15 слишком лет прошло с поры, когда я писал стишки, приведенные тут в начале. Но странная и грустная созвучность этих вершей дню сегодняшнему, если я не ошибаюсь, разумеется, заставила меня, презревший лень, восстановить и некую давным-давно написанную мной поэму. Когда явился на российском небосводе новый, явно долгоиграющий президент, я вспомнил вдруг, что я уже некогда пытался описать чувства, что возникли ныне в моей пустой и потому отзывчивой для современности, голове. А так как я в те годы писал только о евреях, то поэма это даже и названием своим, точнее двумя, привязана к любимой мной русской литературе. Сказка о царе Натане или «Бедный всадник» посвящается актерам Всероссийского гастрольно-концертного объединения ВГКО. Где море лижет горы, невидимые врагам, возрос огромный город, прижатый к берегам. Дома из камня белого о прочности поют. Мужчины сделки делают, а женщины – уют. Снабженцы с сигаретами толпятся на трамвай. Висят листы с декретами. Купив – перепродай. Сопят младенцы в садике. Равины спят в метро. Сидят седые цадики в справочных бюро. Бесплатные советы желающим дают. Петраркины санеты страдающим поют. На стыке главных улиц в неоновом огне Сидит верховный пуриц На вздыбленном коне. Всеобщим, тайным, равным Любить и устрашать Он выбран самым главным, Чтоб город украшать. Но полон день заботами, Справляться нелегко, И всадником работает актер ВГКО. По лысине и гриму Стекает мелкий дождь. Спешат евреи мимо, Сидит промокший вождь. А из окошка рядом Пылает нервный свет. За каменной оградой Голдит большой совет. Встал Натан, высок и плотен. Если партия не против, Я бы съездил за границу, Где коктейли и девицы. Чтобы связи нам расширить, Буду пить и дебоширить. А по Франции, как мушки, Сонно бродят по тоскушке И летят, как комары, Сутенеры и воры. Знак любви и знак доверия Даст мне деньги бухгалтерии, Где сидит Иван Царевич, А по матери Гуревич. Шевелит совет усами. Бардаками славен запад. Соберем налоги сами. Отдыхай, наш вождь и папа. Пусть летит. Лететь не ехать. Нарастает шумыгам. Рикошетом плещет эхо По окрестным берегам. Мимо кромки океана Самолет везет Натана. А внизу на площади Сидит актер на лошади. Но проснулся в час рассвета Клара Цеткин, дряхлый внук. Непременный член совета анархист Ефим Генук. Заглянул к жене в покое, стал чему-то рад. Свой гормон легко настроил на бунтарский лад. Черным флагом развивая, вышел вон из дома. Революция, любая, начинается с погрома. Бьют трибунера и пульта, горлопана трепачей. Бьют инфаркта и инсульта, все болезни от врачей. Балалайка бьет ноктюрно, рвет сольфеджио гармонь. Скачет уличная урна, масло брызгая в огонь. И от часа к часу злее, злотворением пламя вызов. Бьют самих себя евреи за несходство фанатизмов. Плачут идолы и бонзы, тьмой и страхом воздух скован. Конь заржал, но голос бронзы был неверно истолкован. Хрустнул хряснутый хрусталь, лес о щепках плакал. Закалялась наша сталь, выжигая шлака. Стук стаканов, звон бокалов, отпущение арестантов. Ночью жены генералов дезертируют к сержантам. Разбегаются солдаты, ходят пить и ночевать. И темные военкоматы, стало неким воевать. В унитазе дверь направо, тонет план мероприятий. Все светлеет быт и нравы, все угрюми обыватель. Щели трещин вдоль по стенам, ждут поливки Баобабы. Но разрушена система. И не трудятся арабы. И с оглядкой воровато говорят среди народа, что печалями чревата чересчурная свобода. Так что гул и аэроплана все желание и ближе. Самолет везет Натана, похудевшего в Париже. И в восторге исторгая, ликование в горле кома. Революция любая. Завершается погромом. Бьют трибунера и пульта, горлопанов-трепачей. Бьют инфаркта и инсульта. Все болезни от врачей. В клочьях пуха ветер свищет. Каждый прячется в дому. Лишь Шерлок Олейхин, сыщик, выясняет, что к чему. Знает, в битвах за коня, там, где трудно дышится, дым возможен без огня. Нет огня без дымшица. Власть летит в автомобиле, выступать имея страсть. Вы актера истребили, а в Натана не попасть. Не попасть веков вовеки. Ваш мятеж – самообман, ибо в каждом человеке дремлет собственный Натан. Он аморфен и кристален, он во всех, и каждый с ним. Он как мысль материален, и как тень неуловим. Разберитесь, осознайте, затвердите как урок. Приходите, примыкайте, зачисляйтесь на паёк. Вот и все. Развязку драме понемногу ищут люди. Ищут садики и сами, кто в бутылке, кто в Талмуде. Все пошли служить послушно, добывая детям хлеба, прикупая все, что нужно, в мавзолеях ширпотреба. И сидит на Натан сурово, жить привычно и легко. Говорят, под гримом снова спит актер ВГКО.